Иосиф приходит на помощь как толкователь. И вот, когда они уже просидели там тридцать и семь дней, и утром их, как всегда, навести Иосиф, чтобы осведомиться, каково они почивали, и спросить, не прикажут ли они чего-нибудь, он застал обоих господ в настроении одновременно беспокойном, подавленном и горьком. Вообще-то они уже начали привыкать к своему обращению. и перестали жаловаться, ибо человеку совсем не нужно жить так, как они жили, среди лазурита и диорита и со слугами для чесания пяток. Ведь в конце концов, если у тебя есть справа купальня, а слева уборная, и ты можешь вместо великосветской соколиной охоты пострелять из лука и поиграть в чурки, это тоже не так уж плохо. Но сегодня... К обоим явно вернулась прежняя избалованность, и едва к ним вошел Осип, они снова принялись горько жаловаться, говоря, что во всем, даже в самом необходимом, испытывают нужду, и что их здешняя жизнь, сколь искренне они не пытались к ней приспособиться, все равно оказывается на поверку собачьей жизнью. Этой ночью, сказали они оба сразу в ответ на участливый вопрос Иосифа, Каждому из них приснился свой сон. То были сны выразительнейшей живости, необычайно убедительные, незабываемые, странно глубокомысленные, подлинно вещие сны, отмеченные знаком «пойми меня правильно» и прямо-таки требующие истолкования. Дома у каждого из них был собственный толкователь снов, опытный специалист, по всяческим порождениям ночи, чутки ко всякой подробности видения, хоть маломальски значительно и пророческого, вооружены к тому же лучшими сонниками как вавилонского, так и отечественного происхождения, с которыми он всегда мог справиться, если у него самого иссякали идеи. При нужде, в трудных и беспрецедентных случаях, они, пекаричашник, могли созвать консилиум храмовых прорицателей и ученых-книжников, которые общими усилиями наверняка добрались бы до сути дела. А здесь, а теперь, вот им приснились сны, каждому свой, разительные, странные, переполняющие душу сны. И в этой проклятой яме нет никого, кто разгадал бы их сновиденья и обслужил их важных господ – так, как они привыкли к тому. Эта нужда куда тяжелее, чем недоступность пуховиков, гусиного-жарковой соколиной охоты и показывает им всю плачевность, всю невыносимую унизительность их положения. Слушая их, Иосиф немного надул губы. «Господа», — сказал он, есть ли вас для начала может утешить чье-то сочувствие». то во мне вы видите человека, который сочувствует вашему горю. Но, кроме того, нужде, что вас угнетает и оскорбляет, несомненно, можно помочь. Я ваш слуга и попечитель и приставлен к вам, так сказать, на все случаи. Почему же, в конце концов, и не на случай сновидений? Я не совсем не сведущ в этой области и могу похвастаться родственной короткостью со снами. Не сочтите это выражение нескромным, а сочтите его точным, ибо в моем роду и в моей семье никогда не было недостатка в многозначительных снах. Мой отец, царь стат, увидел на определенном месте в дороге первостепенной важности сон, навсегда наложивший на него печать достоинства. И слушать, как отец рассказывает об этом сне, было величайшим удовольствием. Да и я сам в предшествующей своей жизни сталкивался со снами настолько часто, что братья даже дали мне кличку, добродушно намекавшую на эту мою особенность. Вы уже так наловчились довольствоваться малым, так почему бы вам не удовольствоваться мною и не рассказать мне ваши сны, чтобы я попытался их разгадать? «Ну да», — сказали они, — «все это так. Ты приятный юноша, и когда ты говоришь о снах, твои красивые даже прекрасные глаза, устремляясь вдаль, так затуманиваются, что мы почти готовы поверить в твою способность помочь нам. Но при всем при том, видеть сны и толковать сны — это разные вещи». «Не скажите», — отвечал Иосиф, — «не скажите». Сновидение означает какое-то единство сна и толкование, какую-то целостность, где сновидец и толкователь только с виду существуют раздельно, каждый сам по себе, а на деле они неразделимы и даже тождественны, ибо вместе они составляют единое целое. Кто видит сон, тот и толкует его, а кто хочет его толковать, тот должен прежде его увидеть. Вы жили в роскошных условиях избыточного разделения дел, господин хлебный князь и ваше превосходительство чашник, поэтому смы видели вы, а толковать их вы предоставляли вашим домашним пророкам. По сути же и по самой природе вещей каждый сам себе толкователь сна — И чужими услугами в этом деле он пользуется только изящество ради. Я открою вам тайну сновидений. Толкование предшествует сну, и наш сон вытекает из толкования. Недаром человек отлично знает, когда толкователь неверно толкует ему его сон. Недаром кричит «Убирайся, недотепа!» Я найду себе другого толкователя, который скажет мне правду. Так вот... «Сделайте опыт со мной, и если я оплошаю, и мое толкование не сойдется с вашим собственным знанием, прогоните меня прочь, к стыду моему и сраму». «Я не стану рассказывать», — ответил главный пекарь. «Я привык к лучшему и предпочитаю в этом, как и во всем прочем, перебиться, чем брать в толкователя тебя, простого любителя. А я расскажу...» сказал Виночерпий, «Ибо, честное слово, я так жажду получить толкование, что готов довольствоваться первым встречным, а тем более, если он умеет так многообещающе туманно глядеть и может похвастаться некоторой короткостью со снами. Приготовься, юноша, слушать и толковать, но соберись силами, я тоже соберусь силами, чтобы найти для своего сна надлежащие слова». и не погубить его жизнь своим рассказом. Ибо в нем была такая живость, такая ясность, такая неподражаемая острота, а ведь известно, увы, как блекнут подобные сны от слов, превращаясь в мумию, в засохшие и запеленатое подобие того, чем они были, когда они снились, когда зеленели, цвели и плодоносили, как та виноградная лоза, что предстала Передо мной в этом сне, к изложению которого я таким образом уже приступил. Ибо мне снилось, будто я нахожусь с фараоном на его винограднике, под навесом зло с его виноградника, где мой господин почивал. А передо мною была лоза, я и сейчас еще ее вижу, то была особенная лоза, и было на ней три ветви. Пойми меня, она зеленела. И листья ее были подобны рукам человеческим. Но хотя в беседке уже повсюду висели ягоды, та лоза еще не цвела и не плодоносила. А произошло это с нею лишь у меня на глазах во сне. Понимаешь, она развивалась и расцвела у меня на глазах. Среди ее листьев появлялись прекрасные пучки цветов. И на трех ее ветвях грозди, которые созревали со скоростью ветра. И пурпурные их ягоды были тугими, как мои щеки, ибо налились соком, как никакие другие. И я порадовался и стал срывать ягоды правой рукой, потому что в левой у меня была фараонова чаша, наполовину наполненная охлажденной водой. Туда я старательно выжал сок из ягод, вспомнив при этом, кажется, что ты, юноша, иногда выжимал нам в воду немного виноградного сока, когда мы спрашивали вина, и подал чашу в руку фараона. «И это все», — заключил он тихо, разочарованный своими словами. «Это немало», — ответил Осиф, открывая глаза, которые были закрыты, покуда он слушал кравчиво, склонив к нему ухо. «Итак, была чаша, а в ней была прозрачная вода. и ты, собственно, ручно выжил сок из ягод лозы с тремя ветками и подал чашу владыке венцов. Это был чистый дар, и в нем не было мух. «Истолковать?» «Да, истолкуй!» — воскликнул чашник. «Я сгораю от нетерпения». «Вот тебе мое истолкование», — сказал Осиф, «Три ростка — это три дня». Через три дня тебе дадут воду жизни, и фараон вознесет тебе голову и снимет с тебя позорные имена, так что тебя будут звать, как прежде, справедливы в фивах, и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по-прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. И это все превосходно! Воскликнул толстяк. Это приятное, превосходное, образцовое толкование. Меня обслужили, как никогда в жизни не обслуживали. И ты, милый юноша, оказал моей душе неоценимую услугу. Три ветви, три дня. Как-то это так сразу определил умница. И снова честно в фивах. И опять по-прежнему обыкновению друг фараона. «Спасибо тебе, дорогой, спасибо тебе от всей души!» И он сел и заплакал от радости. Но Иосиф сказал ему, «Правителя Бодской, Нефер Эмуазе, я предсказал тебе будущее по твоему сну. Это было мне легко и приятно. Я рад, что мог дать тебе радостное истолкование. Скоро тебя начнут осаждать поздравлениями по случаю... Твоего очищения, Но здесь, в темнице, я первый твой поздравитель. Я был вашим слугой дворецким тридцать семь дней и буду им по указанию коменданта еще три дня, осведомляясь, не прикажете ли вы чего-нибудь, и создавая вам, насколько это позволяет условия, подобие удобств. Я приходил к вам в к утром и вечером и был вам, как ангел Божий, если можно так выразиться. В чью грудь вы изливали свои страдания, и то удешал вас в непривычных условиях. Но я не вызывал у вас особого любопытства, а между тем я тоже не рожден для этой дыры. Я не выбирал ее, а попал в нее сам, не знаю как, и бросили меня сюда узником и царским рабом за вину, которая вовсе не вина, а чистое недоразумение пред Богом. «Душа у вас была слишком полна собственными страданиями, чтобы вы могли питать любопытство еще и к моим. Но не забывай меня и моих услуг, правитель чашник, а вспоминай обо мне, когда ты будешь блистать, как прежде. Упомяни обо мне фараону, скажи ему, что я сижу здесь по чистому недоразумению, похлопочи за меня». Попроси, чтобы он милостиво вывел меня из этого узилища, где я так томлюсь, ибо меня украли, просто-напросто украли еще мальчиком с моей родной земли, чтобы доставить вниз в землю египетскую, и еще раз украли, чтобы доставить вниз в эту яму. И я, как луна, когда некий отвратный демон задерживает ее движение. чтобы она не могла, сияя, предшествовать своим братьям-богам. «Сделаешь ли ты это для меня, правитель Чашник, упомянешь ли там обо мне?» «Да, да, тысячу раз да!» — закричал толстяк. «Обещаю, что упомяну о тебе при первой же возможности, как только предстану перед фараоном, и буду напоминать ему о тебе каждый следующий раз, если мои слова западут ему в душу не вдруг. Я был бы трубка зубой свиньей, если бы не вспомнил тебя или не упомянул о тебе наилучшим образом, ибо независимо от того, украл ты или украден, это мне безразлично, ты должен быть упомянут, упомянут и помилован, милый мой мальчик. И он обнял Осифа и поцеловал его в губы, его без щеки. А что мне тоже приснился сон, сказал долговязый, об этом здесь, кажется, совершенно забыли. Я не знал и Брим, что ты такой искусный толкователь, а то бы я не отверг твоей услужливой помощи. Теперь я тоже склонен рассказать тебе свой сон, поскольку это возможно сделать словами, и ты растолкуй мне его, приготовься же слушать. «Я слушаю», — ответил Осиф. «Приснилось мне, — начал пекарь, — вот что, сейчас скажу. Мне приснилось. Вот видишь, какой у меня был забавный сон, ибо как мог я, князь Менфийский, который, право же, не сует свою голову в печь, как мог я, словно какой-то мальчишка подручный, словно какой-то разносчик пышек и кренделей? Так вот...» Во сне я нес на голове три корзины со всякой сдобой, три мелких, ловко вставленных одна в другую корзины со всевозможными изделиями дворцовой пекарни, и в верхней печеная фараонова пища, всякие там коржи и рогульки лежали открыто. Тут, махая крылами, поджав на лету когти, с вытянутыми шеями и вытаращенными глазами, Прилетели птицы небесные, давай каркать. И, обнаглев, эти птицы бросались на корзину и клевали пищу на моей голове. Я хотел поднять свободную руку и помахать ею над корзинами, чтобы отпугнуть эту сволочь. Но мне это не удавалось, рука отнялась. И они продолжали долбить, овивая меня резким запахом гнили. Тут пекарь по своему обыкновению испугался, побледнел и попробовал улыбнуться своим нескладным уголком рта. «То есть ты не должен, — сказал он, — представлять себе этих птиц, а также их запах, их клювы, их вытаращенные глаза, слишком уж мерзкими. Это были птицы, как птицы, и если я сказал, они долбили... Не помню точно, сказал ли я так... Но вполне мог сказать, то для лучшего понимания моего сна оговорюсь, что это слово было выбрано несколько прометчивое. Мне следовало бы сказать, они поклевывали, птички поклевывали у меня в корзине, думая, видимо, что я хочу их покормить, ведь на верхней моей корзине не было ни крышки, ни покрывала. Короче говоря, все было в моем сне довольно естественно, за исключением того, что я, князь Менфийский, сам носил на голове булочные изделия, да еще, пожалуй, того, что мне не удавалось помахать рукой. Но, может быть, я этого и не хотел, потому что радовался прилетевшим птичкам, и это все. «Истолковать и тебе?» — спросил Иосиф. «Как хочешь», — ответил пекарь. «Три корзины, — сказал Иосиф, — это три дня. Через три дня фараон выведет тебя из этого дома и вознесет тебе голову, прикрепив тебя к дереву или к отвесному столбу, и птицы небесные будут клевать с тебя твое мясо. И это, к сожалению, всё. «Что ты говоришь? — закричал пекарь. Он сел, закрыл руками лицо, и сквозь его украшенные кольцами пальцы брызнули слезы. Но Иосиф стал утешать его, говоря, «Не плачь, так уж горько, сиятельный хлебодар, и ты тоже не исходи слезами радости, владыка венка. Примите оба с достоинством то, что вам выпало, то, что вам суждено и дано. Мир тоже целостен, и если в нем есть верх и низ, добро и зло — то этой двойственности не нужно придавать слишком большое значение, ибо в сущности бык не отличается от осла, они тождественны и составляют вместе единое целое. Вы видите по слезам, которые проливаете оба, что разница между вами, господами, не так велика. Ты, преосвященный, выкликатель здравец, не зазнавайся, Ибо добр ты лишь до некоторой степени, и невиновность твоя, думается мне, состоит в том, что к тебе просто не обратились со злым делом, потому что ты болтлив, и тебе не доверяли, так что ты о нем даже и не узнал. И хоть ты это обещал, ты не вспомнишь обо мне, когда вернешься в свой мир, говорю тебе наперед». или вспомнишь очень нескоро, когда тебя ткнут носом в воспоминания обо мне. И вот когда ты обо мне вспомнишь, вспомни о том, как я сказал тебе наперед, что ты не будешь обо мне вспоминать. А ты, главный булошник. не отчаивайся, ибо ты, думается, мне посвятил себя злу, сочтя его велением чести, испутав его, как то вполне может случиться с добром. Следовательно, ты от Бога, когда Бог внизу, а твой товарищ от Бога, когда Бог вверху. Но от Бога вы оба, и вознесение главы — это вознесение главы, даже если оно происходит на крестовине у Сиры, на которой, вероятно, подчас появляется и осел в знак того, что Сет и Озирис — это одно и то же. Так говорил господам сыны Иаковы. А через три дня после того, как он истолковал им их сны, обоих увезли из темницы и обоим вознесли голову. Кравчему — почетно, а пекарю — позорно, ибо его прикрепили к дереву. И Кравчий совершенно забыл Иосифа, потому что ему не хотелось вспоминать о темнице, а значит и об Иосифе.